разведупр, о военного министерства. Блюхеру сообщили, что пришла шифровка из Владивостока чрезвычайной важности. Василий Константинович прервал совещание по снабжению армии продовольствием. Оно шло уже пятый час к ряду. Сразу же пошел к шифровальщикам. Обхватив свою громадную бритую голову сильными пальцами, он начал читать с о о б щ е н и е Владимирова о готовящейся зимней кампании. Он читал с о о б щ е н и е о количестве бронепоездов, орудий солдат, которые подтягиваются к фронту. Он узнавал все то, что составляло важнейшую государственную тайну Белого движения. Он читал это сообщение и видел за колонкой цифр и строчками текста лицо того разведчика, с которым Дзержинский познакомил его перед отъездом из Москвы. Тогда лицо Владимирова показалось ему чересчур молодым, слишком улыбчивым и холеным. И вот сейчас, читая его донесение, которое поможет ему, Блюхеру, построить свою оборону так, чтобы она оказалась роковой для белых, он видел совсем иное лицо Владимирова. Он только сейчас угадывал в нем и понимал те черты, которые тогда в Москве казались ему неинтересными и ничего не значащими. И чем дальше читал Блюхер, тем острее в нем рождалось чувство мужской, доброй любви к тому человеку, который сейчас там, за картоном, один. Совсем один». «Пожалуйста», — сказал Блюхер одному из своих помощников. «Заготовьте приказ о награждении орденом Красного Знамени и золотым оружием». «Кого?» «Товарища номер 974», — ответил Василий Константинович. «А фамилия?» «Это и есть сейчас его фамилия», — ответил Блюхер. «Прекрасная фамилия. Товарищ...» Девятьсот семьдесят четыре.